В тишину светлого просторного помещения со строгим спартанским убранством внезапно ворвался отчетливый стук. «Станислав Иванович, разрешите?» Бритая голова сунулась в приоткрытый дверной проем. «Заходи, Егор». Сидящий за столом в личном кабинете темноволосый крепкий мужчина улыбнулся. Подчиненный живо заскочил и после одобрительного кивка схватил один из стульев, а потом расположился напротив командира. «Вот!» Парень в спортивном костюме положил на стол папку. Взгляните. Очередная или нарыли что-нибудь? Жаренная, даже попахивает. С улыбкой произнёс Егор и добавил: "Точнее, смердит за километр". Хозяин вытащил из папки стопку отпечатанных листков и принялся изучать содержимое архивных справок, телефонных переговоров, а также свидетельских показаний секретных сотрудников. Его лицо периодически менялось. Сначала сосредоточенное и серьёзное выражение плавно переросло в мимическое лёгкое удивление. Потом читатель пару раз криво усмехнулся и задумчиво резюмировал, обращаясь к сосед собеседнику. "Ты прав", поахапивает. "Очень хорошая работа, Егор. Как ты умудрился так быстро? Вы же попросили побыстрее". Сакцентировал довольный оперативник. Да и агентура грамотно отработала. Нам продолжать? Скоро выяснится. Стас поднялся со стула. Возьми пару ребят. Пора навестить благодетеля. Через час. На посту охраны лечебного учреждения к визитерам отнеслись без должного энтузиазма. Из порога отказались даже соединить с требуемым гражданином по внутренней связи. Можно было и на мобильный заблаговременно позвонить, но такие дела по телефону обсуждать не годится, только лично, ничего не объясняя и не давая времени на раздумье. В итоге вежливые внушения ничего существенного не принесли. Ретивые охранники вели себя дерзко, хотя подчёркнуто учтиво, на грани. Устав от бессмысленной перепалки, Стас решил не церемониться и объявил прибывшему на пост старшему группы. Слушай, дружище, я понимаю, у тебя времени недостаточно, чтобы прибираться. А у меня и вся кля и время, и желание. Если через минуту мы не попадём на территорию, тогда я сделаю один звонок и устрою здесь контртеррористическое мероприятие. Аратор хищно улыбнулся и добавил: "По анонимному сигналу раз плюнуть. Подумай, долго ли ты тут проработаешь после этого?" Опонент сурово сдвинул брови и достал мобильник. Через минуту на проходную явилась молодая девица в униформе. Извинилась от лица руководства за поведение невоспитанных охломонов и предложила проследовать за ней, но только одному из посетителей. Не зачем устраивать балаган из элитной клиники. По окончании выяснения деталей недоразумение симпатично провожатая доставила Стаса в шикарно декорированный кабинет с мягкими креслами и журнальным столиком, а затем удалилась, оставив мужчину в одиночестве. Ненадолго. Вскоре к гостю присоединился известный вам, дорогие друзья, персонаж, расположился в кресле напротив и сухо поздоровался. Затем с растоновкой произнёс: "Чем вызван столь серьёзный интерес к нашей организации со стороны вашего ведомства?" Вместо ответа посетитель достал из кармана пару сложенных в четверо листков и протянул их оппоненту для ознакомления. Тот бегло просмотрел информацию, недобро зыркнул на гостя и строгим голосом спросил. «Кто вам дал право за мной шпионить?» «Любопытная ситуация, не правда ли?» Стас ухмыльнулся и продолжил. «Как там у вас говорится?» Если войду в дом, то только для пользы больного. И перестаньте, прервал психиатр попытку издевательских комментариев. Во-первых, вы ничего не докажете. Во-вторых, стоит мне позвонить, и у вас будут такие неприятности. Вы пожалеете о том, что заявились сюда. Врач полис в карман за телефоном. Но гость лишь улыбался, наблюдая за жертвой. Он профессионал, всегда есть дополнительный козырь в рукаве. Тем временем рассерженный Скулап набрал виртуальную поддержку и собирался кому-то сообщить о наглой попытке нарушить его покой. Неприятности, говорите? Нахальный визитёр усмехнулся. А интересно, какие проблемы возникнут у вас, когда кое-кто из списка высокопоставленных клиентов узнает о ваших экспериментах с их родственниками? напомнить готов поспорить ваша судьба будет намного печальнее моей добрый доктор Айболит вдруг выронил телефон будто вместо спасительного канала связи у него в руке случайно очутилась кобра и завис меж тем из динамика уже слышался официальный ответ покровителя слушаю но слушать стало некого Обескураженный врач сидел с полуоткрытым ртом, хаотично хлопая глазами в запотевших очках. У него неожиданно выключился звук. «Шло время». «Ш -ш -ш -ш «Что вы понимаете в науке?» – тяжко оправдывался специалист по психике. «Да думаете, чистоплю и способны чего-нибудь добиться? Да они и на миллиметр не продвинут прогресс». «Медицина не может обойтись без подобных опытов. Да, с точки зрения морали и этики, хотя, поймите, еще раз повторяю, речь идет о неизлечимо больных, безнадежных пациентах. Их дни сочтены. А для науки такие испытания бесценны. Годы тестов и исследований можно сократить в несколько раз». Константин Сергеевич с надеждой в ледяных глазах уставился на безмятежного слушателя. тот бismонстр. Похоже, агитационная лекция пролетела мимо цели. Сжав губы, пожевав резину и пару раз привычно хлопнув в ладоши, любитель научных исследований решил зайти с другой стороны, достучаться. Вот вы, например, скажите откровенно, людей в случае экстренной необходимости пытаете? Препараты разные используете? Можете не отвечать, если боитесь. Стас пожал плечами. Он понял, что клиент дозрел и скоро можно будет вытянуть из него верёвки. Тот не унимался, выворачиваясь наизнанку. Вот видите, причём здесь мораль? Цель оправдывает средства. Не старайтесь так. Посетитель хмыкнул. У меня нет цели привлекать вас к ответственности. А зачем? Собеседник выжидательно замер на полуфразе. Мне нужна услуга, точнее несколько, но для начала ответьте на один вопрос, только откровенно, а от этого будет зависеть, что я предприму дальше. Константин Сергеевич с готовностью закивал головой, словно болванчик. От сердца немного отлегло. Служибист продолжил. Мария Михайловна, что с ней? Тоже ваши фокусы? Нет, нет. Что вы? собеседник всплеснул руками. Мы сами в некотором недоумении. Организм, не побоюсь сказать, совершенно все функции на высшем уровне вдруг впадает в пограничное состояние. В толк не возьму. Если так, то второе. Её муж попал в очень сложную ситуацию. Здесь понадобится ваша связи и средства. Я могу рассчитывать? Вопрос риторический. Конечно, гость мог рассчитывать. Он давно рассчитал и подготовил запасные варианты, включая возможные ухищрения со, столь, со стороны столь принципиального соперника. Главврач, разумеется, был не в восторге. Мало того, что требовалось отмазать гражданина от уголовной ответственности любыми путями, к тому же заочно. Бессознательное тело предстояло отмазать. Так это полбеды. Следом ему подсовывали дальнейшую опеку. над ещё одним коматозником. Либо, как вы помните, Виктор на землю не вернулся. Муж с женой, вернее, их тела теперь планировалось разместить рядом. И в горе, и в радости, так сказать. После обсуждения насущных проблем переговорщики ударили по рукам, а потом гостевым волей изъявлением почётного посетителя повели на свидание со спящей царевной в целях убедиться, то с пациенткой обращается на надлежащем уровне. В реанимационном боксе. Ничего не понимаю. Врач почёсывал затылок, щурился, силясь возвратиться в обыденность, которая с появлением в его жизни ненормальной пациентки катилась под откос. Значит, в толк не возьмёте. Угрожающе вымолвил Стас и впирился изспепеляющим взором в докторишку. Но оппонент со странным выражением лица лишь развёл руками, мол сам в полном ауте. Рядом стоял ещё один сотрудник и сбивчиво старался объяснить ситуацию. Дескать, 10 минут назад всё было штатно, а затем прозвучал аварийный зуммер, и вот. С кушетки из полусидячего положения на гостей смотрела заспанная женщина. Изредка жмурись и протирая глаза. Спустя минуту она потянулась и помахала ручкой. Привет. Суровый посетитель спешно подошёл к койке, присел на корточки и мягко спросил: "Скажи, что произошло? Это они тебя?" Девица покосилась на врачей и произнесла: "А они тут ни при чём. А ты что здесь делаешь? Заехал проведать?" Стас обернулся и сказал в ультимативной форме: "Я её забираю, если нет возражений". "Конечно, конечно", согласился местный распорядитель, активно жестикулируя, хоть от одной проблемы избавился. Он готов был лично отвезти пациентку куда-то, попросит, но это не потребовалось. "Вещи только, не забудьте", прозвучало напутствие, и главврач исчез за дверью.